И однажды детонатор срабатывает, бух, они разлетаются в клочья, все, рано или поздно. А мы собираем их пепел и десятилетиями обожествляем его. Если поп-звезда умирает в своей постели в преклонном возрасте от подагры или простатита, значит, всю свою карьеру она строила на одной лишь пошлой имитации страсти — «Понимаете меня?» «Если звезда не сгорела, значит, мы ошибались, называя ее звездой. А Славка сгорел, значит, он был настоящий. Значит, его не забудут». «Не забудем». Было смотрит на меня широко распахнутыми глазами, в ободках которых, как в замоченных скважинах после утреннего тумана — Притаились капельки росы. Мой монолог подействовал, он изменил ее настрой. Я вижу, она уже забыла о своих профессиональных интересах, ей уже кажутся мелкими и недостойными те задачи, которые она ставила перед визитом ко мне. Какая нахрен разница, кто подтолкнул Славу, если смерть всегда была его единственной невестой? «Страстная дева смерть». Кажется, я сам своей рукой сейчас пишу этот неприятный мне некролог на тему «Сгорел поэт». Ну да что поделаешь. По-детски, непосредственно, словно очнувшись от склизких ночных кошмаров, журналистка спрашивает меня, «Гведо, а какая музыка настоящая?» Как можно сегодня в ней разобраться, когда этой музыки так много везде? Как отличить настоящую от ненастоящей? Мне хочется поотечески прижать ее к себе, пригладить ее пеги и туго стянутые волосы, вытереть слезы платком, дать высморкаться и качать, качать на своих коленях, покуда все не забудется». Вместо этого я примеряю на лицо гримасу подлого скунса и ворчливо затягиваю. «Бросьте! Неужто вы не видите? А еще работник музыкального журнала. Музыка-то кончилась. Совсем кончилась. Она перестала быть той жизнью, той энергией, в которой мы все нуждались с детства». Вы больше не найдете в ней озарений, и вдохновения в ней не ищите, и подлинных чувств, и самой жизни, она одна сплошная имитация. Прошло время великих групп и великих артистов, прошло безвозвратно, сейчас вся музыка в интернете, а интернет слишком многолик, то есть близок к безликости. Он слишком демократичен, чтобы воздвигать идолов. А вся поп-культура, подобная языческой мифологии, испокон держалась на поклонении идолам. Рекорд, лейблы, эти языческие святилища поп-культуры, больше не будут вкладывать миллионы долларов в раскрутку новых богов. А без этого мы никогда не узнаем новых «Битлз», новых Doors, новых Radiohead, они, конечно, будут возникать то здесь, то там, в России, в Азии или в Африке раз или два в десятилетие будут записывать свою музыку и, как все, выкладывать ее в интернет, где она затеряется в гигантской свалке звуков. Ее может быть скачает тысячи человек, может быть десять тысяч, но и только. Без той промоушен-машины, которую больше не будут смазывать рекорд-лейблы, без трудоемкого, кропотливого созидания культа, мы не будем узнавать ничего о том, что могло бы сделать этих новых мальчиков такими притягательными. Об их привычках, о том, что они едят на завтрак, какие кроссовки предпочитают, с кем трахаются, какие фильмы смотрят, Что они читают, умеют ли они читать, будут ли спасать амазонские леса или китов-косаток, как относятся к Гитлеру, к Папе Римскому, к Джессике Альбе, к Майклу Джексону. А без этих деталей не бывает культа. Значит, не будет и новых идолов. Вот так. Лет десять мы с вами протянем в окружении добротных, но средненьких артистов, время от времени похваливая или поругивая новый альбом тех, кто еще успел вскочить в уходящий поезд, успел стать идолом в прекрасную, безвозвратно ушедшую эпоху. А затем надобность в личностях и вовсе отпадет. Музыку можно будет качать из сети как, ну, скажем, как колбасу завода. Заходите на сайт, который сам умеет создавать звуки, вводите параметры того, что хотите услышать, скажем, брейк с брит-поповыми гитарами, с женским вокалом типа Поли Харви, указывайте ближайшие аналоги, допустим, Трики Кардиганс, Ник Кейв, и, пожалуйте, Компьютер выдаст вам бесконечно длинную колбасу той музыки, которую вы сейчас в настроении слушать. А пройдет настроение, зададите другие параметры, скажем, даун-темпо с прямой бочкой и с гранжевыми гитарами, и наслаждайтесь на здоровье. Вовсе незачем платить за это каким-то музыкантам, которые все равно сделают то же самое – скомпилируют, соединят то, что кто-то давно придумал, с тем, что кто-то другой давно выдумал, и втюхают вам это за деньги как новинку. А, ваша работа. Вся музыкальная журналистика сведется к тому, чтобы давать рекомендации на интернет-ссылки с любопытными миксами. «Все». Взгляните, как точно десятилетие нулевых соответствует своему имени. Никого, ни одной настоящей новой звезды, сплошные фабричные марионетки и сетевые маргиналы. Все, милые дети, Геймова, мне жаль вас. Вы только начали жить, вы только проснулись, зевнули, потянулись, открыли глаза, а музыка уже кончилась. Зачем вы? «Ну зачем вы так?» «Чувствую еще немного, и я доведу ее до слез этой патетикой». «Ничего. Пусть получает свою дозу облучения. Хотела интервью? Вот тебе интервью». Атмосфера в комнате сгустилась. Ее уже можно резать ножом и тонким слоем намазывать на хлеб. Звонкая трель телефонного звонка все портит. Будто в водную гладь бросили камень». Звонит у папарацци. Он извиняется, отходит в угол и напряженно слушает секунд тридцать, не произнося ни слова. Затем коротко бросает в трубку «Еду», отключается и, не прощаясь с нами, выбегает из помещения. — Что это с ним? — спрашивает у меня Белла.